Доманх, командиру, негромко окликнули его сзади. Берёзов рассовал снаряжённые магазины по разгрузочным карманам мембраны и направился к Ферзю. Тот стоял возле контрразведчиков, с рядной в одной руке и биноклем в другой, и что-то тихо объяснял старшему. Четверо на силок, услышал Иван, подойдя ближе. По четыре человека на каждые. Итого минус 20 человек. Таким образом остаётся всего 9 бойцов, включая меня. Но меня можно исключить сразу. Он кивнул на сжатую в ладони рядну. Это надо держать в руке, иначе не сработает. Без неё мы вляпаемся в аномалию, не пройдя и 20 м. С одним пистолетом от меня в бою толку немного. Короче, остаётся 8 стволов. Этого и два хватит для того, чтобы уверенно пройти через половину жёлтой зоны и гарантированно вернуться назад живыми. «Согласно всем инструкциям, наша операция считается проваленной и подлежит немедленному свертыванию. Можете проконсультироваться у Тумана». Фирз кивнул на подошедшего Березова. «Если в чем-то меня подозреваете. Он в отряде человек новый, вам это хорошо известно. Я специально прикрепил его к вам, чтобы не было никаких недомолвок. Я этого не люблю». Фирз сделал паузу и внимательно посмотрел на контрразведчика. Тот болезненно поиграл с желвоками, Бросив взгляд на своего поранинного птичьей стаи товарища, и беспомощно пожал плечами. "Сворачивайте, раз других вариантов нет", хмуро ответил он. "Но я не хочу повторения подобных кровавых авантюр", продолжил Ферзь. "И потому доведу дело до конца, чтобы у вас не осталось никаких сомнений, раз и навсегда. С этого расстояния всё можно закончить прямо сейчас". Он кивнул рукой в сторону холма и добавил: Надо лишь подняться на вершину. Там опасно, так что пойдём втроём. Вы, я и туман, как лицо незаинтересованное. Большим составом всё равно не пройти. Ферс направился вверх по склону, добавив через плечо: "Идите за мной след в след, ни шагу в сторону". На гребень холма взбирались долго и осторожно. Слева по склону воздух слегка подрагивал почти незаметными глазу вибрациями. С правой стороны тянуло чем-то очень напряжённым. Явственно ощущалось, будто совсем близко замерло нечто большое и угрожающее, в любой мгновение готовое лопнуть и залить всё вокруг незримой смертью. И два они вышли на вершину, гнетущее ощущение затаившейся рядом гибели пропало, сменившись неожиданной лёгкостью и беззаботным чувством того, что опасность миновала. Стоим здесь, распорядился Феррьс, с места не сходить. Ощущение безопасности обман. Он в упор посмотрел на контрразведчика. Есть желание вздохнуть спокойно и умиротворённо разлечься на травке, особенно вон там. Командир Осоп указал на ровную и аккуратную лужайку, покрытую недлинным, но густым ковром чистой зелёной травы. Была такая мысль. Удивлённо поднял брови Рентген. Откуда вам известно, Это тоже действие какой-то аномалии. Это миротворец, Кивнул ферзь. Таким образом он заманивает добычу. Стоит зайти туда, Кивнул он на лужайку, и от человека останется лишь кучка окровавленного тряпья, распущенного на лускуты. Кроме того, если долго стоять рядом, он начнёт двигаться и подойдёт к нам сам. Где аномалия сейчас? Контрразведчик подозрительно вгляделся в окрестности лужайки. «Далеко она от этой полянки?» «Эта полянка и есть миротворец», — командир особ вложил пистолет в кобуру. «Не будем терять времени. Сейчас все поймете сами. Проходим прямо сквозь вот этот куст, делаем ровно один шаг и останавливаемся. С того места старую лабораторию будет хорошо видно». Он шагнул в синюшно-желтый кустарник, и оба человека последовали за ним, тщательно наступая в его следы. Вот она, Ферс протянул руку вдаль. Точно по вашим координатам, можете проверить. Отсюда до неё по прямой метров 50. Если спуститься и идти, то выйдет вдвое больше, но я бы не советовал этого делать. Берёзов смотрел на открывшееся взору здание. Типовой проект полевой научной лаборатории угадывался сразу, хоть это строение и не было точной копией ЛП-32. Чувствовали, что возводили его давно, ещё по старым проектам. С первого взгляда лаборатория выглядела нетронутой и сохранившейся в целостности. "Вглядитесь повнимательнее", настоял командир отсоп. "В самом здании ничего не замечаете?" "Воздух дрожит", приглядел сы рентген. "Здание подёрнуто Мариевым. Вы это имеете в виду?" "Да", коротко кивнул тот. "Это зыбь". Пожалуй, самая опасная аномалия Ареала обладает высокой скоростью перемещения, абсолютно непредсказуема. Менее чем за секунду может увеличиться в объёме втрое. Способна затянуть в себя летящий вертолёт, если захочет. Ураганная скорость диффузии в любой среде. Если дым накрывает плотно закопренное помещение и находит в нём некое отверстие диаметром даже в миллиметр, она неизбежно заполняет весь его объём целиком. «Очень быстро. Средств защиты от нее на данный момент не разработано». Иван разглядывал слегка трепещущие в дрожащем маре везы бездания лаборатории и думал, что если и это не убедит контрразведчика, и тот продолжит настаивать на проверке строения на предмет нелегальных исследований, то он, пожалуй, самолично даст ему по башке прикладом. «Достаточно на сегодня потерь». Но это ещё не всё, неожиданно продолжил Ферзь. Для того, чтобы вы получили представление обо всей картине целиком, я дам вам возможность взглянуть на всё своими глазами. Снимите перчатку и протяните ко мне руку ладонью вверх. Контрразведчик подчинился, и командир Осоп осторожным движением вложил в его ладонь небольшой нежно-жёлтый метаморфит. полупрозрачная капля которого призрачно сияла где-то глубоко внутри мягким красным свечением. «Сжимайте ладонь и не выпускайте его!» Рентген взял мет и тут же, вздрогнув, рефлекторно дернулся в сторону. Ферзь, заранее ожидая подобной реакции, удержал его за локоть. «Что это?» — напряженно окидывая взглядом окрестности, спросил контрразведчик, инстинктивно подбираясь, будто перед прыжком. "Орядно. Речайший метаморфит, позволяющий ощущать все аномалии ареала", спокойно объяснил командир Осоп. "Сейчас вы видите реальную картину окружающего нас пространства. Пульсирующие пятна, воронки и искривления всё это аномалии?" тревожным голосом переспросил Рентген. "Да", лаконично ответил Ферзь. "На данном участке местности Их более 60 единиц. А это, рядом со мной, контрразведчик покосился в пустоту справа, насколько оно опасно. Это гравиконцентратор. Командира Соп достал из-под сумки гильзу и коротким движением запустил её в пустоту. Гильзу сорвало с траектории и с коротким пронзительным свистом вбило в красную землю словно пулю. Внутренний вогро гравитация достигает значения в 100 атмосфер. Убивает мгновенно. Но в данный момент вы в безопасности, успокоил он контрразведчика. Да нева полтора метра. А именно эта разновидность гравы не умеет двигаться. Как видите, она тянется в нашу сторону, но ей возможностей не хватает. Гораздо больше опасность представляют движущиеся аномалии. Если длительное время находиться недалеко от них, можно спровоцировать их приближение. Так что будет лучше, если мы покинем холм. Он забрал у рентгена Риадну и направился обратно к отряду, ступая тем же путем, которым вел их сюда. Теперь вы видели, что местность вокруг лаборатории усеяна аномалиями, и даже просто приблизиться к ней невозможно. Не говоря уже о том, что само здание накрывает зыбь, причем это очень крупная аномалия, а стала быть очень мощная, с повышенной степенью опасности. на ходу подытожил ферзь. Я ещё раз со всей ответственностью заявляю, в этом месте ничто живое существовать не может. Все ваши данные ошибочны. Лаборатории, которую мы ищем, здесь нет. Согласен, буркнул рентген, настороженно озираясь по сторонам. Было видно, что контакт с рядной сильно подействовал на контрразведчика. Однажды увидев густоту аномалий, он теперь по невеoli ожидал их на каждом шагу. Мы проведём дополнительное расследование. Командир! К ферзю подбежал один из бойцов группы Ветра. У нас серьёзные проблемы. Он протянул ему бинокль и указал направление: левее сломанного дерева, удаление 300. Давно не здесь, приник к биноклю Ферзь. Берёзов окинул взглядом отряд. Носилки с ранеными были плотно составлены в центре их небольшого лагеря и укрыты маскировочной сетью. Полемётные позиции нас скоро обложили крупными тушами мёртвого зверья. Бойцы залегли в невысокой траве, заняв круговую оборону. Заметили 6 минут назад, ответил наблюдатель. Не менее двух рот медленно идут в нашем направлении, прочёсывают зелёнку. И наверняка ещё один отряд обходит нас справа. 2 минуты назад там кто-то спугнул большую птичью стаю. "Стало быть, насыщют", сделал вывод ферс, отдавая бинокль бойцу. "Уходим!" Он окинул взглядом отряд и обернулся к Рентгену. На нас вышли зомби. Их привлекли звуки боя. Они пока ещё не знают нашего точного местоположения, но скоро узнают. Поэтому уходить будем максимально быстро, насколько позволят носилки с ранеными. Туман, командир СОП, бросил взгляд на Ивана. Остаётесь с комиссией. Не отходить от них ни на шаг. Головой отвечаете за их безопасность. Ферзь торопливо пробежал в голову выстраивающейся колонны, перехватив Ариадну в левую руку и набегу, извлекая из кобуры пистолет. Бойцы спешно сворачивали маскировочную сеть и поднимали на плечи носилки. «Какова конкретная степень опасности зомби?» — спросил Иван Орентген. «Не считая численного превосходства». «Они нечувствительны к болевому шоку», — ответил Березов, поправляя ремень своего 9А-91, — Слабочувствительных к кровопотере убить их намного сложнее, чем обычного человека. Необходимо мгновенно нанести повреждение, несовместимое с жизнью. Да и то непонятно до конца, что с ними дальше происходит. Если не перебить весь отряд зомби, то остальные утащат трупы своих в красную зону или в эпицентр, кто их знает. Некоторые учёные считают, что там, в красной, под воздействием обратной регенерации убитые зомби частично восстанавливают свои жизненные функции. Но точно этого никто не видел, насколько я знаю. Главное же их опасность в том, что зомби сохраняют свои профессиональные навыки. Так что, например, бывший снайпер хуже стрелять не стал. И латники у них тоже есть у тех, кто был в них одет на момент зомбирования. А вот мембрану они не носят, снимают и выбрасывают. Вереница отряда начала движение, и Иван добавил: "Вперёд!"